Ноябрь. Татьяна пришла в платье цвета красного вина, которое очень ей шло, и с новой прической, от которой еще чуть пахло парикмахерской. Мужики в палате оживились и приосанились, как только она появилась на пороге, и Федор улыбнулся. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо, но это не для тебя». «Ясно». «Для сотрудниц». «Хоть чуть-чуть омрачить их радость по поводу моего впадения в ничтожество». Таня, не могу ничего тебе обещать, но одно знаю совершенно точно – уволить тебя не могут. Трудовой кодекс в нашей стране – это святое, так сказать, последний оплот справедливости. Воскобойниковы боятся сильно, но все-таки меньше, чем нарушить трудовой кодекс. Это я тебе как специалист говорю. Ломать на увольнение по-собственному, возможно, будут. Но если ты выдержишь, то сделать с тобой ничего у вас там не смогут. Татьяна засмеялась. «Господи! Да кого волнует, доцент я или не доцент? Была жена прокурора, а стала жена зэка. Вот где счастье!» «Меня еще не посадили вообще-то», — нахмурился Федор. «Извини», — смягчилась Татьяна и сменила тему. «Я тебе сразу принесла, поешь пока теплые». Федор с радостью пристроился возле тумбочки. Два дня назад ему отменили антибиотики, и сразу вернулся аппетит. Он быстро заработал вилкой и не заметил, как сожрал все. Лучший комплимент повару, сказала жена, убирая маленькую алюминиевую кастрюльку, в которой носила в больницу обеды. Федор давно не ел так много за один раз, поэтому устал и лег поверх одеяла. Просто божественно, сказал он. Официально заявляю, что в котлетах ты достигла совершенства, Татьяна. Спасибо. Слушай, спросил вдруг Федор. А почему ты не пошла учиться на повара?» Татьяна, кажется, собиралась уходить, но присела на краешек кровати. «Правда, Тань, у тебя же реальный талант», — искренне проговорил Федор. «Да я хотела», — жена улыбнулась краешком рта. Собиралась даже в училище после восьмого класса. но родители не пустили. «А, ясно», — кивнул Федор, вспомнив своих тестя и тёщу. А Татьяна вдруг разоткровенничалась. «У нас в роду...» сказала мама, «прислуги не было и не будет». Я расстроилась, конечно, но делать нечего. Доучилась в школе, потом думала в институт легкой промышленности поступить. Только куда там? Во-первых, буду та же самая кухарка, только с дипломом, а во-вторых, девочка из хорошей семьи должна получить университетское образование, а не абы что. «А почему поступила именно на исторический?» Татьяна пожала плечами. «Точные науки отпали сразу», Естественно, и в полуфинале. География и геология не подошли, потому что там экспедиции, то есть пьянство и разврат. Для филфака у папы была слишком скромная должность, вот и осталось Исторический. А мне было все равно. Я тогда мечтала, что выйду замуж, рожу много детей, буду готовить для своей большой семьи. Так какая разница, где учиться? Но вот не сбылось. Федор вздохнул и промолчал, подумав о дочери. Но все-таки. «Кормил я вас с Леной хорошо», — жена фальшиво рассмеялась. «Бесподобно», — без всякой иронии произнес Федор. «На уровне мировых стандартов, а иногда и повыше». «Спасибо за комплимент. Жена начала быстро выкладывать из сумки пакет с домашним печеньем, рулон туалетной бумаги, чистое белье, прочие мелочи, и размещать все это в тумбочке у кровати Федора. «Яблоки и кефир я отнесу в холодильник. Вот смотри, синий пакет». Подписанный. «Я тоже в юности мечтал совсем о другом», — вдруг признался Федор. «Хотел быть летчиком, совершать подвиги. Даже, наверное, какое-то время был хорошим человеком. А потом оно как-то разменялось на всякую ерунду. Гонялся я всю жизнь за мишурой, а настоящее бросил. Ну а теперь что ж, не вернешься? Да, не вернешься. А сейчас уже и не понять, когда свернул. Я иногда думаю, что должен был сдохнуть давным-давно, сразу как война началась. Подумаешь, какой-то дом малютки. Да пропади они пропадом, эти дети. Своим родителям не нужны, так посторонним людям тем более. Однако нас вывезли в эвакуацию, а после войны обратно вернули. — Ты помнишь? — удивилась Татьяна. — Нет, конечно, — отрицательно покачал головой Федор. Воспитатели рассказывали. Так какие-то картинки деревенской жизни иногда всплывают. Я думаю, что оттуда. Главное, я реально хотел трудиться на благо своей родины, которая меня уберегла. Искренне был порыв без шуток. А теперь сам не пойму, куда все подевалось. Повзрослел просто. Нет, Таня, вздохнул Федор. Тут другое. Когда человек 40 сорок лет брыжет во все стороны комсомольским задором, это выглядит по-идиотски, не спорю. Но есть же люди, которые работают не только ради денег и карьеры. Татьяна усмехнулась. В нашей стране на таких условиях вынужденно трудиться подавляющее большинство. Не в этом смысле. В таком случае, может быть, для тебя еще не все потеряно, если выйдешь из сумерек своего мелкобуржуазного сознания. А со мной все уже кончено. Таня. Федор попытался взять жену за руку, но Татьяна руку отдернула, резко вскочила. Не хочу об этом говорить. отрезала она, и через минуту покинула палату, наскоро простившись.